Лидия Демидова. Отпуск в гареме. Пролог. «Снежана, ты дура!» Чуть прищурившись, довольно громко произнесла моя подруга, делая очередной глоток шампанского. «Надо что-то менять в своей жизни, иначе так и останешься старой девой». «Не тебе меня учить», — огрызнулась в ответ. «Вот ты! Ну, сходила замуж и что? Теперь в разводе. Вот скажи, и что я там хорошего за этим замужем не видела?» «У меня квартира, машина, хорошая работа. Вот к морю с тобой летим. Замечательная у меня жизнь, Вера. Замечательная». Подруга задумчиво намотала на указательный палец свой белокурый локон и философски выдала. «Действительно, и не знаешь, как лучше. В старых девах сидеть или выйти замуж за такого лося, как мой бывший». Представив себе Николашу в лосином облике, с ветвистыми рогами на голове, невольно хихикнула. Веркин, бывший, что там скрывать, был еще тем порнокопытным животным. Маменькин — сорокалетний сыночек, с непрезентабельной внешностью и огромным самомнением, считающий, что весь мир должен крутиться исключительно вокруг его персоны. Как Вера могла выйти за него замуж, я в принципе не понимала и была очень удивлена его неказистой внешностью, когда она впервые издалека показала мне своего драгоценного любимого. «Давай выпьем, что ли?» — предложила я, поднимая бокал шампанского. За нас, таких красивых и одиноких, а еще за наш опупительный отпуск. Представляешь, две шикарные девушки, ослепительная блондинка и рыжеволосая красотка на золотистом пляже в сексуальных купальниках. Зажжём! В ответ я рассмеялась и, тихо стукнув бокалом о бокал подруги, прикупила шампанское, подумав о том, что нам нереально повезло с этим отпуском. Вера пришла работать в нашу компанию не так давно. Красивая, длинноволосая, голубоглазая блондинка с аппетитной фигурой Мгновенно внесла в наш дружный змеиный коллективчик разлад. Девчонки откровенно посмеивались над ней, выискивая несуществующие недостатки. За глаза называли малоприятными словами и всячески старались выставить ее перед начальством не в лучшем свете. А мне ее почему-то всегда было жаль. А однажды я заметила, что она плачет. Слово за слово. И мы вместе пошли пить кофе. Вот тогда Вера мне и рассказала о трудном разводе, ненависти и злости свекрови, и как бывший муженек периодически продолжает трепать нервы. Так мы и подружились. А потом в нашей компании в качестве поощрения руководство решило разыграть среди сотрудников путевку к морю на двоих. Вере повезло, она выиграла. И вторую подарила мне. И вот мы летим в бизнес-классе на роскошный отдых и наслаждаемся холодным, приятным на вкус шампанским. «Знаешь, Вера, а жизнь прекрасна!» Промолвила я, допивая напиток, и, поставив бокал, обратилась к мимо проходящей стюардессе. «Принесите еще, пожалуйста». «И мне», — добавила моя подруга. Девушка окинула нас взглядом и с доброжелательной улыбкой произнесла. «Минуточку. Снежана, скажи, а чем тебе Рома не угодил? Вроде умный, симпатичный, обеспеченный. Так красиво ухаживал за тобой. Да ничем не угодил. Ты сама разве не видишь, что он ожившая женская мечта? Парень с обложки журналов, самовлюбленный мачо, ищущий себе гламурную спутницу. Такую же красивую и самовлюбленную идиотку». Которую будет таскать по светским тусовкам и демонстрировать как мартышку. Мол, смотрите, какая у меня шикарная женщина. Я самец, а я не такая. Да и вообще хочу большой, светлой и чистой любви. Снежка: но ведь ты такая хорошенькая, все на месте, и фигурка аппетитная, и личико милая, и умница. Ну вот что этим мужикам надо? Вера взяла в руки бокал с шампанским, принесенной стюардессой. — Не понимаю. Ты неправильно ставишь вопрос, ответила я. Не с той стороны смотришь. Это не им надо, а мне. Они меня все абсолютно не устраивают. И что же не так? Все, принца на белом коне ждешь? Нет, усмехнулась я. А что же тогда? Любви, честно ответила я. Вера сморщила нос и, окинув меня насмешливым взглядом, промолвила. Останешься одна, точно. Вот увидишь. Не останусь, махнула рукой. А даже если так произойдет, ну что поделаешь. Давай закроем эту бесконечную тему и лучше выпьем. Через некоторое время белый лайнер приземлился в аэропорту. Шампанское приятно кружило голову, ощущение предстоящего отпуска будоражило кровь, хотелось улыбаться целому миру. В дверях я и Вера случайно столкнулись с импозантным, представительным темноволосым мужчиной. В его теплых глазах играли смешинки, и я вспомнила, что именно он сидел с нами неподалеку и даже, возможно, слышал всю нашу задушевную беседу. Незнакомец с легкой улыбкой на губах чуть отступил, пропуская сначала меня, а затем и Веру. Снежка! шепнула мне подруга, а ты, кажется, ему понравилась, Взгляды не сводит. Не выдумывай! Засмеялась я, еще не догадываясь, что эта мимолетная встреча преподнесет мне немало сюрпризов.